Артону показалось, что быстрый пронизывающий взгляд королевы матери направился на зеркало, и юноша побледнел. Мальчик, ты что здесь делаешь? Уж нищишь ли ты, мадам де Сов, спросила Екатерина. Да, мадам, я уже давно её не видел и не успел ещё поблагодарить, поэтому боялся, что она сочтёт меня неблагодарным. А ты очень любишь милую Карлотту? всей душой, мадам. И говорят, ты ей предан? Ваше величество сами поймёте, что это вполне естественно, если рассказать вам, как мадам де Соф за мной ходила, а я простой слуга и не заслуживал таких забот. А по какому случаю она ухаживала за тобой? спросила Екатерина, как будто не зная того, что случилось с юношей. Мадам, когда я был ранен, Ох, бедный мальчик, сказала Екатерина. Так ты был ранен? Да, мадам. Когда же? А когда приходили арестовывать короля Наварского, я увидел солдат и так перепугался, что закричал и стал звать на помощь. Один из них ударил меня по голове, и я упал в обморок. Бедный мальчик, но ну теперь ты поправился? Да, мадам. И ты ищешь короля Наварского, чтобы опять ему служить? Нет, мадам. Король Наварский узнал, что я осмелился противиться вашим приказаниям, и выгнал меня вон без всякой жалости. Вот как, сказала Екатерина, изображая участие. Хорошо. Я сама возьмусь за это дело, но если ты ждёшь, мадам Дессоф, то напрасно. Она занята наверху, у меня в кабинете. У Екатерины мелькнула мысль, что Артон, возможно, ещё не успел спрятать записку за зеркало. И она ушла в кабинет мадам Дессуф, чтобы предоставить юноше полную свободу действий. В это время Артон, встревоженный неожиданным приходом королевы матери, мучился сомнением, не связан ли её приход с каким-нибудь заговором против его господина. Как вдруг он услыхал три лёгких ударов по потолок. А когда король Наварский бывал у мадам де Соф и Артон их сторожил, то в его обязанности входило давать такой сигнал в случае опасности. Услышав три удара, Артон затрепетал. В силу какого-то таинственного озарения он понял, что эти три удара были предупреждением ему. Он подбежал к зеркалу и вытащил из -за него записку. Екатерина сквозь щель между портьерами следила за всеми его движениями. Она видела, как он бросился к зеркалу, но не знала, зачем ли чтобы спрятать или же вытащить записку. Почему же он не уходит? нетерпеливо спрашивала себя Екатерина, и она быстро вошла в комнату, приветливо улыбаясь. Ты ещё здесь, малыш? спросила она. Чего ты ждёшь? Я же тебе сказала, что берусь сама тебя устроить. Ты не веришь тому, что я обещаю? "О, мадам, избавь Боже", ответил Артон. Он подошёл к королеве-матери, опустился на колено, поцеловал полы её платья и вышел. При выходе он увидел в передней командира охраны, ожидавшего Екатерину. Это не только не ослабило подозрения Артона, а их усилило. Не успела портье опуститься за артоном, как королева устремилась к зеркалу. Но тщетно её дрожавшая от нетерпения рука шарилась о за зеркалом. Записки не было. А между тем она ясно видела, что мальчик подходил к зеркалу. Значит, он подходил, чтобы взять, а не положить записку. Перед лицом рока противники равны. С той минуты, как этот мальчик вступал в борьбу с Екатериной, он превращался для нее в мужчину. Она все перевернула, пересмотрела, перерыла ничего. «Ах, негодяй!» — воскликнула она. Я не хотела ему зла. Но раз он вытащил записку, он сам подписал свой приговор. «Эй, мсье де да нансе! Эй!» Звонкий крик королевы-матери пронесся через гостиную до передней, где, как мы уже сказали, находился командир охраны. «Де Нансе прибежал на зов Екатерины. Я здесь, мадам!» — сказал он. «Что прикажете, ваше величество? Вы были в передней?» «Да, мадам». «Вы видели выходившего отсюда юношу-мальчика?» «Видел. Он, наверное, недалеко ушел. В самое большее до половины лестницы». Кликните его. Как его зовут? Артон. Если он не пойдёт, приведите его силой, только не пугайте его зря. Если он не будет сопротивляться, мне надо поговорить с ним всего же минуту. Командир охраны побежал, и его предположение оправдалось. Артон едва успел дойти до половины лестницы, спускаясь нарочно медленно в надежде встретить на лестнице или увидеть где-нибудь в коридорах короля Наварского или мадам де Соф. Артон услышал, что его зовут, и задрожал. Первой его мыслью было бежать. Но благодаря своей сметливости, развитой неполитам, он сообразил, что если побежит, то все погубит. И остановился. «Кто меня зовет?» «Я, мсье Денанце», — ответил командир охраны, сбегая с лестницы. «Но я очень тороплюсь», — ответил Артон. «Я послан ее величеством королевой матерью», — сказал Денанце, подходя к Артону. Мальчик вытер пот, струившийся по лбу, и пошел обратно. Позади него шел командир. Первоначально Екатерина решила арестовать Артона, обыскать и отнять у него записку, которую он принёс. Для этого она придумала обвинить его в краже и уже взяла с туалетного столика алмазную застёжку с тем, чтобы приписать мальчику её исчезновение. Но затем раздумала, боясь, что это возбудит подозрение у самого Артона, который предупредит своего господина, а тогда Генрих будет осторожнее и примет меры, чтобы не попасться. Екатерина, конечно, могла засадить юношу в одиночку, но как не соблюдай при этом тайну, слух о баресте всё-таки распространится по Лувру, и одного слова о баресте будет достаточно, чтобы Генрих Наварский насторожился. Тем не менее, записка домы и королю Новарскому была необходима королеве матери. В записке, отправленной с такими предосторожностями, наверно, заключался целый заговор. Екатерина положила застёжку на прежнее место. Нет, нет, рассуждала она сама с собой. Выдумка с застёжкой достойно полицейского агента никуда не годится. Но записка А может быть, она ничего не стоит, говорила она, нахмурив брови и так тихо, что сама еле слышала себя. Да, впрочем, не моя вина, он сам виноват. Почему этот разбойник не положил записку, куда ему было приказано? Она должна быть у меня. В это время вошёл Артон. Несомненно, выражение лица Екатерины было страшно. Потому что Артон сразу побледнел и остановился на пороге. Он был чересчур молод и не умел ещё владеть собой. "Мадам, сказал он, вы сделали мне честь позвать меня. Чем я могу служить вашему величеству?" Лицо Екатерины прояснилось, точно его озарил луч солнца. "Я велела позвать тебя, потому что мне нравится твоё лицо, и я обещала заняться твоей судьбой." Я хочу сдержать своё обещание тебе, жем. Про нас, королев, говорят, что мы забывчивы, но в этом виновато не наше сердце, а наш ум, занятый важными делами. Я вспомнила, что судьбы людей зависят от королевской воли. Вот почему и позвала тебя. Пойдём, мальчик, идём со мной. Да Нансе, принявший эту сцену за чистую монету, с изумлением смотрел на умилительную нежность Екатерины. «Ты умеешь ездить верхом, мой мальчик?» — спросила Екатерина. «Да, мадам. Тогда пойдем ко мне в кабинет. Я дам тебе письмо, ты отвезешь его в Сен-Жерман. Я в распоряжении вашего величества. Нансе, велите оседлать ему лошадь». Нансе ушел. Пойдём, мальчик, сказала Екатерина. Она пошла впереди, Артон за ней. Королева мать спустилась в следующий этаж, затем повернула в коридор, где находились покои короля и покои герцога Алансонского. Дошла до витой лестницы, спустилась этажом ниже, отперла дверь в полукруглую галерею, от которой ключ был только у короля и у неё. впустила артона вошла вслед за ним и затворила за собой дверь